Улица Знаменка, дом 5, галерея Шилова. Галерея художника Александра Шилова. Интересно, что в этом доме галерея могла появиться гораздо раньше, тогда она могла называться бы Тюринской общедоступной галереей. Ещё в 1826 году участок земли на Знаменке приобрёл популярный тогда московский архитектор Евграт Дмитрич Тюрин. 1792-1870 годы жизни. Ученик Доменико Желярджи. Он является автором проектов таких зданий, как Елоховский собор, церковь святой Тетяны, аудиторный корпус Московского университета на Моховой, императорские дворцы в Коломенском и Нескучном саду и другие. Тюрин также оформлял торжество по случаю коронации Николая I 22 августа 1826 года на Девичьем поле. Но именно Коломенский дворец для Александра I по сей день признается одной из самых ярких и удачных его работ. Тюрин, как архитектор экспедиции кремлевских строений, был на расхват, а потому проектировать собственный дом у него времени не нашлось. И с этой целью он обратился к коллеге Шостакову и своему ученику Гусю. Они и спроектировали двухэтажный дом на знаменке. Однако начало царствия Николая I стало началом заката активной архитектурной деятельности Тюрина. Свою роль сыграл и арест братьев Зодчева по подозрению в антигазударственной деятельности. Вскоре ибграфу Тюрину пришлось расстаться и с домом, и с мечтой устроить в нем общедоступную галерею для всех желающих. А посмотреть в этой галереи было на что. Всю сознательную жизнь собирал он картины великих мастеров живописи, иногда принимая их в качестве оплаты за свой труд архитектора. Общее число полотен превышало четыре сотни. Среди них были Рафаэль, Рубенс, Каналетто, Перуджино, Кореджо. Коллекцию оценивали в сто тысяч рублей серебром, однако продавать картины зодчий наотрез отказывался. Сам Тюрин писал, Не имея средств покупать оригинальные картины за настоящую цену, я должен был неусыпно стараться отыскивать он и в руках или не знатоков, или не охотников, где, находя достойные картины, я отдавал за них последние свои деньги, и вместо их принимал на себя обязанность составления архитектурных проектов, даже надзор за строениями в течение нескольких лет. К сожалению, благородная идея Тюрина не была реализована. С каждым годом ее осуществление становилось для зодчего все более трудным и призрачным. Не раз и не два обращался он к московским властям с просьбой принять в дар от него коллекцию. Однако губернаторы менялись, а ответа на свои предложения Тюри не получал. Я с самой юности до сего времени, в течение более тридцати пяти лет, пламенно желал только одного, чтобы чем-нибудь быть полезным славным моему отечеству. «Зная, что в Москве нет публичной картины галереи, я, как художник, решил собирать картины по мере сил своих, дабы впоследствии посвятить их Москве для общей пользы», — писал Зодчий. В итоге коллекцию распродали. В 1881 году дом надстраивается третьим этажом и расширяется справа и слева. И тогда же, возможно, и изменен фасад. С 1911 года принадлежал Казахстану. Головтейевской школе рукоделиниц. В 1990-х годах под нужды картины Глее и Шилова дом перестроен. Фронтон здания гипсовый, профиль художник. Поначалу Глее находилась в одном здании, но постепенно площадь её расширилась, в том числе и за счёт постройки нового дома, с которого теперь и начинается знамя. Несмотря на отрицательную реакцию сотрудников ГМИИ имени Пушкина, По дворе галереи тоже возведен бизнес-центр.